Двенадцатая Часто игривую Дождь в глаза, Холмы Миновали пригород, За городом мы. Есть, да нету нам, Мачеха, не мать. Дальше некуда Здесь околевать. Поле, изгородь, Брат стоим с сестрой, Жизнь есть пригород, За городом строй. Эх, проигранное дело, господа! Все-то пригороды, где же города? Рвет и бесится дождь, стоим и рвем. За три месяца первое вдвоем. И у Иова Бог хотел взаймы, да не выгорело. За городом мы. За городом, понимаешь, за, вне, перешет вал. Жизнь — это место, где жить нельзя, еврейский квартал. Так не восток ли стать вечным жидом? Ибо для каждого, кто не гад, еврейский погром — жизнь. Только выкрестами жива, иудами вер на прокаженные острова в ад всюду но не в жизнь только выкрестов терпит лишь овец палачу право на жительственный свой лист ногами топчу втаптываю за давидов щит месть в месиво тел Неупоительно ли что жить жить не захотел гетто избранничеств вал и ров Пощады не жди Всем христианнейшим из миров Поэты-жиды.